Кэти, я возвращаюсь в дом, уже гораздо позднее, чем я думала. Музыки больше не слышно. Весь этот хаос, строительный мусор, тлеющие уголье и битое стекло, быстро приводят меня в чувство. Бедная Хелен, она была права. Вечеринка переросла в разгульный шабыш. Пожалуй, я поступила опрометчиво, уговорив ее устроить празднество, ведь ей скоро рожать. А Чарли чем думал? Разве можно было приглашать столько народу? На кухне одна только сирена. К моему удивлению, она занимается уборкой. Вымыла все бокалы и теперь выскабливает все кухонные поверхности, оттирая красные винные пятна. Волосы она собрала на макушке в небрежный пучок. Хозяйственные перчатки на длинных худых руках сирены смотрятся просто комично. Банки и бутылки она сложила в зеленый мусорный пакет. Возможно, я ее недооценивала. «Чаю хочешь?» — предлагает она, увидев меня. «Я только что заваривала для Хелен. Спасибо, обойдусь». Я замечаю чайника бутылёк с таблетками, вроде бы от головной боли. «Пожалуй, приму одну», — думаю я. «А где Хелен?» «Спать пошла, а я вот решила взяться за уборку», — говорит сирена с улыбкой, показывая на бардак вокруг. «Давай помогу», — киваю я.